Священная Российская империя существует. Навязывая нам то коммунизм, то демократию, хазары из колена Данова всячески стараются не допустить нашего возвращения в Российскую империю. Они изолировали нас от нее и, и дрожат от ужаса, что мы в нее вернемся». Американский историк хазарского происхождения Ричард Пайпс даже заявил, «Россия для Европы опаснее Бен Ладена». Во время своей предвыборной президентской кампании Маккейн указывает, что опасность России заключается в русской ностальгии по империи. При этом главную угрозу для Запада он видит вот в чем. «Очевидно, что целью России является восстановление старой Российской империи» не Советского Союза, а Российской империи. Цитата из Бен Смит, Долгая война Маккейна против России, Политику, 12 августа 2008 года. Но дело в том, что господин Маккейн и многие политики русофобы на западе не знают или не хотят знать, что восстанавливать Российскую империю не требуется, потому что она существует и не переставала существовать по всем канонам международного и российского права. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации договор или сделка признается недействительным в случаях, если он подписан вследствие обмана, под нажимом, с целью заведомо противной основам правопорядка или нравственности, если другая сторона знала или заведомо должна была знать о его незаконности, если он совершен под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителей одной стороны с другой стороной или в течении тяжёлых обстоятельств, на крайне невыгодных для себя условиях, чем другая сторона воспользовалась. Следовательно, de jure Российская империя существует. По нормам международного права, она является государством, временно утратившим свою юридическую дееспособность. В своём дневнике государь ставил следующую запись: Тошно читать описания в газетах того, что произошло в Петрограде и Москве. Гораздо хуже и позорнее событий Смутного времени. Иван Селоневич в своей работе Великая фальшивка февраля писал: "Русской революции не имело никаких оправданий, ни моральных, ни социальных, ни экономических, ни политических. Этой измене и этому предательству нет никакого оправдания". И даже нет никаких смягчающих вину обстоятельств. Предательство в самом обнажённом его виде. Но, говоря о предательстве, мы обязаны знать, кто, как и зачем занимался этой профессией, начиная от казни царевича Алексея Петровича и кончая февралём. Если мы не будем знать, нас предадут ещё и ещё и ещё. Дальше беззаконие продолжается. Исполком Петросовета сразу же 3 марта 1917 года постановил арестовать династию Романовых и предложил временному правительству произвести арест. Постановления об аресте не имели законного основания, поскольку им не предшествовало никакого расследования. Правительство создаёт особую комиссию с целью изучения материалов для придания суду Николаю II и его супруге по обвинению в государственной измене. Комиссия, несмотря на все ее старания найти подтверждающие измену документы, ничего не смогла добыть. После ареста царя начинается разбазаривание имперских земель и заключение незаконной властью незаконного и позорного Брестского мира. По Брестскому договору от России было отторгнуто 780 тысяч квадратных километров территории с населением 56 миллионов человек около 1/3 всего населения бывшей Российской империи. На этой территории находилось треть железнодорожной сети страны, производилось 73% железа и добывалось 89% каменного угля. Цитата из Чубарян, Брестский мир, Москва, 1964 год, страницы 189-190. Западные границы Российской республики передвинулись в пределы Курской губернии цитата по Пушкарёв Внешняя политика Ленина 1914-1923 годов Ленин и Россия